Глава вторая Дарья проснулась от урчания в животе. Потянувшись за станалы, испытывая тянущие, болезненные ощущения в затекших мышцах. Разминая руки и ноги, поднялась и, осмотревшись, поняла, в пещере она одна. С улицы тянется восхитительный запах жареного мяса. Постоянно оглядываясь, переоделась, кое-как расправила спутавшиеся волосы и заплела их косу, и только после этого тихонько прокралась к выходу из пещеры. Биас и Кассандра сидели в стороне у костра. Дарья замерла, рассматривая сеанса тот отдал и рубашки племяннику, и вот на оголенный торс мужчины Даша засмотрелась. Она даже приложила кончики пальцев к губам, вспоминая случившееся во время грозы. Страстные поцелуи и безумное удовольствие, которое осянец ей подарил. Почувствовав дрожь в коленях и внизу живота зарождающееся томление, сердито мотнула головой и выскользнула на свежий воздух. «Дия!» Оклик Биаса остановил Дашу. Она напряженно застыв, медленно обернулась. «Ты куда?» Мальчик смотрел на нее бесхитростным взглядом. «Мне надо! Надо отойти!» Тушуясь, ответила Даша, уже готовясь к тому, что мужчина заставит вернуться обратно, ошалела, захлопала глазами, когда услышала от него. «Далеко не уходи и постоянно осматривайся. С любой стороны может поджидать опасность». Пару секунд она стояла, осмысливая, что ее не остановили и что никто не собирается ее догонять, что-то приказывать. Затем, резко развернувшись, скрылась за одним из ближайших валунов. Прошла вниз, поворачивая несколько раз, и только затем справила естественные потребности. Услышав неподалеку шорох, Даша испуганно заозиралась, и когда вдалеке увидела странное существо, похожее на волка, покрытого чешуей, бегом приспустила обратно. «Там... там...» Она, задыхаясь, указывала в сторону странного животного, когда Кассандра и Биас подскочили к ней. «Не бойся», — тихо ответил Кассандра, когда рассмотрел, на кого указывает девушка. «Они трусливы и нападут только на сидящего или лежащего» так что не отходи далеко. «На вот!» — уже одетый свои вещи, Биас поднес кожаный мешочек. «Можешь умыться и попить», — предложил в то время, как мужчина вернулся к костру. «А потом есть будем. Как раз все готово». Даша, умываясь, спросила. «Что это за мешочек? Откуда он взялся?» «Это кошель дяди. Больше ничего подходящего нет», — пояснил Биас. «Снизу в долине протекает ручей, так что можно будет потом даже искупаться». Дарья, следуя за мальчиком, прошла к костру и уселась на небольшой валун. Она упорно отводила взгляд от мужчины, а вот Кассандр, наоборот, следил за каждым движением девушки, отмечая ее разрумянившиеся щечки, и то, что темные круги под глазами исчезли. Снял с тонкого прута прожаренную тушку, добытую утром птицы, уложил на большой лист и протянул Даши. Как себя чувствуешь? Задал вроде невинный вопрос и с удивлением заметил, как щечки девушки стали пунцовыми, как и кончики ее ушей, которые проглядывали сквозь пряди волос. «И о чем же ты подумала, Даша?» Не удержался от иронии, хотя у самого дыхания на пару вздохов сорвалось. «Ни о чем. Сердито буркнула Даша, забрала протянутый лист с угощением и выдавила из себя. «Спасибо!» Дарья больше не проронила ни слова, слушая тихий рассказ Биаса и Кассандры, которые так же, как и она, оживали мясо. Она уже закончила и подумывала обо чтобы вытереть руки, как услышала от сеанса. «Необходимо переждать двенадцать дней, чтобы можно было вернуться на Орион». Не удержав язык за зубами, она ляпнула. «Я с вами не вернусь!» И сразу же поймала направленный на нее мрачный взгляд Кассандра. Вскочив на ноги, прошипела, сверкая решительным отчаянием во взгляде. «Тебе придется меня убить и тащить свой мир мой хладный труп. Понятно? Ни за что я...» «Сядь!» Резкий ледяной тон Кассандры оборвал яростный монолог Даши. Она не только увидела, но и почувствовала, как вырвавшись его энергия давящим пологом опускается на ее плечи буквально заставляя подчиниться. Сердце в груди испуганно забилось пташкой, когда Дарья вынуждена опустилась обратно на валун. Да, одуре ей захотелось устроить скандал, ударить мужчину и разреветься, как маленькой девчонке. Даша даже всхлипнула, но отвлеклась на тяжелый вздох Кассандра. «Дай нам доесть и поговорим, хорошо? Не надо истерикой обиженных слез. Просто выслушаешь, что я тебе скажу». Осянец вернулся к трапезе, как и биас, но мальчик, прежде чем отвернуться, посмотрел беспокойно на Дарью она же поджав губы и нахохлившись боевым воробушком сложила руки на груди не сводя, как ей казалось, уничижительного взгляда с Кассандра, заметив, как арионец, посмотрев на нее с усмешкой, выгнул бровь, Даша фыркнула и отвернулась. нервно постукивая ногой, она с трудом дождалась, пока мужчины поедят и приберут за собой. уже готова была вскочить, чтобы вновь высказаться по поводу возвращения на Орион, как Кассандра поманила ее за собой. пойдем. куда? опешила Дарья. наверху есть площадка, там мы поговорим. «Но...» — хотела уже возразить, как Биас ее опередил. «А мне с вами можно?» чего же нельзя?» — спросил Кассандр, уже поднимаясь по скалистой насыпи. «Тебе будет полезно послушать». Он заерошил волосы племянника, который, догнав его, пошел рядом. Дарья, сжав кулаки, закатила глаза, и, бурча под нос, все же направилась следом. «И зачем куда-то идти? Чем ему здесь плохо?» Но стоило ей подняться, как раздражение развеялось маленьким облачком. В полукружье скал был потрясающей красоты пятачок, покрытый изумрудной зеленью с россыпью маленьких звездочек цветов. Так и хотелось растянуться на этом зеленом ковре, раскинув руки в стороны, и беззаботно щуриться от солнца. «Так и будешь стоять?» Мужской голос заставил Дашу вернуться в реальность, и девушка, вздохнув, покосилась на Кассандра. Тут указал ей на свой растяленный камзол, приглашая присесть. Бросив взгляд на Биаса, растянувшегося на травке, чуть в стороне, Дарья со вздохом устроилась на разложенном камзоле о сеансе. «Итак...» — начал Кассандра. «Накануне я выслушал твои обвинения, многие из которых справедливы, и, поверь, я разберусь с этим. Но были и такие, которые ты бросила в порыве ярости, даже не попытавшись разобраться, что стоит за нашим питанием и на каком основании мы, а сеансы безнаказанно привлекаем на Ориона, даренных и на Миряна. «Привлекаете?» — Даша повернулась к мужчине и зло прищурилась. «Тебе не кажется, что это неверное выражение?» «Вы обманом захватываете, прогибаете, ломаете, подстраивая под свои потребности, не спрашивая, хотят ли другие разумные прислуживать вам как рабы». Даша эмоционально повысила голос, но Кассандра только дернул уголком губ, покачал головой. «Вот об этом я тебе и расскажу. Теперь будь добра, не перебивай. Начну с истории. Три наш создатель сотворил три мира. Примерно в то же время один из демиургов, экспериментируя, создал мир Сильфириум. Его создание Сильфы». Разумные существа, бестелесные, сформированные из чистейшей энергии. Эти элементалии должны были служить неким накопителем энергии для других миров. Только вот сами сильфы таким альтруизмом не прониклись и через некоторое время вышли из-под контроля. Первым делом они уничтожили своего создателя, который имел глупость постоянно контактировать со своим детищем. А далее, не имея физического тела, без труда проникли в соседний мир, опаляя своей энергией все, с чем соприкасались. В итоге выжгли мир дотла, вспороли материю, разграничивающие миры, переместившись на следующую планету. «Но почему их не уничтожили?» Не удержавшись, воскликнула Даша. «А потому...» Кассандр с улыбкой посмотрел на девушку. «Что если уничтожить одного из сильфов, высвобождается чудовищный всплеск энергии, который наносит колоссальный урон всему окружающему? Но дело даже не в этом. Демиурги могли бы пожертвовать одним миром ради спасения остальных. В каждую особь элементаля их создатель влил свою искру, первооснову всей энергии. В итоге. Уничтожить сильфов практически невозможно. Но если это удается, то в случае гибели одного высвободившаяся искра души Дамиурга образует новую, молодую особь, но с памятью погибшего. Повезло, что их численность строго ограничена пятьюдесятью. Размножение сильфов невозможно свыше этой цифры, потому как было влито пятьдесят искр первоосновной энергии. Замкнутый круг. И сейчас эти сильфы живут на Орионе? — Хмурясь, спросила Даша, пытаясь усвоить услышанное. Кассандра, сорвав травинку, покрутила ее в пальцах, устремляя вдаль задумчивый взгляд. Один из демиургов, мы называем его единой создал три расы — Осии, Ордии и Амелии, и наградил всех своих созданий даром управления энергией. Именно мы и стали заслоном для беснующихся сильфов. Наши предки, выставляя энергозаслоны, смогли их не только остановить, но и нашли способ удержать. Первым в попытках найти правильное решение по удержанию сильфов был Амелон. Мир был уничтожен — И сильфы атаковали Ордеон и Орион. Ордеон со временем тоже не устоял. И Ардии провалили возложенную на них миссию по удержанию сильфов. В итоге все пятьдесят особей содержатся на Орионе. «Я не понимаю...» Даша насупленно посмотрела на сеанса. «Зачем этот экскурс в вашу историю? Мне-то какое дело до ваших сильфов и всего остального?» «Просил же тебя, не перебивай...» Кассандра с укором посмотрела на Дарью. Оссеи несут ответственность за сильфов, чтобы те не особо бесновались, для них были созданы прекрасные условия существования. Взращивают деревья олипиады, гигантской кроне которых сильфы чувствуют себя комфортно. Насыщение за счет сеансов, которые в буквальном смысле кормят тех своей энергией. Но элементалям скучно и случается, что сильфы пробивают защиту, устремляясь в другие миры. Так как созданы они давно, то первооснова искра ослабела, и они уже не опаляют все вокруг». Но сильфы воздействуют на экосистемы планет, провоцируя землетрясения, бури и другие смертоносные катаклизмы. А их отлавливают и возвращают обратно, укрепляя, напитывая своей жизненной энергией купола. А теперь задумайся, Даша, где нам брать энергию для того, чтобы не погибнуть и защищать от сильфов остальные миры? «Послушать тебя, так вы просто душки. Защитники миров, герои!» В голосе Даши сочилась ядовитая язвительность, отчего Кассандра скривился. «И вы, пользуясь своим положением, возвели себя в ранг богов, развели в своем мире рабовладельческий строй. Даже поднять головы нельзя и посмотреть на светлых защитников. Что хочу, то творю, да?» «Нет, Даша». Кассандр рывком поднялся и нервно прошелся по поляне. Остановился перед девушкой, которая сидела, опустив голову, и импульсивно сжимала кулаки. «В нашем мире есть законы, в твоем случае он был грубо нарушен. Нам даровали привилегии забирать из миров тех, кто необходим сеансам». Но при этом каждое существо защищено законом. Каждому идет высокая оплата. Да, у нас есть иерархия и требования, но это наше право. Как ни крути, мы хозяева мира Орион, и на нас работают те, кто пришел к нам. Лишь три процента мы приводим сами, например, палантов. Но все и они получают достойную оплату за свои труды. «Да засунь себе свою оплату, знаешь куда?» Со срезами вскочила Даша. «Я не просилась твой мир». — Я рождена свободным человеком и не обязана перед такими, как ты, склоняться. Хозяева, господи, ты хоть понимаешь, как это звучит со стороны? Вы — твари, сосущие энергию, а остальное — просто отговорки, чтобы обелить себя. — Да что ты! Попрали ее гордость! Кассандра раздраженно сложил руки на груди, отчего тонкая рубашка натянулась, обрисовав каждый мускул. — Прищемели гордый хвост, так нет проблем. На орионе твоих соплеменников особей десять. Отпустим вас, а вдогонку парочку сильфов в ваш мир. Вы же гордые, умные, сильные. Сами будете удерживать энергетических тварей. Почему асианцы должны жертвовать своим миром? Почему должны гибнуть, отлавливая их, подыхать на куполах, вливая свою энергию, укрепляя их? Что же ты молчишь? Давай, выскажись!» Выкрикнул Кассандр и вздрогнул, когда племянник дернул его за рукав. «Дядя, ты чего?» Рывком обернувшись, Кассандра натолкнулся на ошеломленный взгляд Биаса и мотнул головой. Он сам не понимал, что на него нашло. Всегда сдержанный и уравновешенный, и сорвался от нелепого оскорбления мелкой намерянки, прислушавшись к себе, понял. Его задели слова Даши. Именно ее оскорбление. Действительно. Выдохнув, изъерошил волосы. Что-то меня распалило. Осянец усмехнулся, бросил взгляд на стоявшую к нему спиной Дарью и уселся обратно. Демиурги дали нам способность ходить по мирам, дали разрешение забирать любое существо, которое может нам понадобиться. Но, как я говорил ранее, у ассианцев есть закон, который обеспечивает защиту и намерянам. За свое пребывание на Арионе я ни разу не ощутила, не увидела действия этого закона. Горько проговорила Даша. Она так и не повернувшись, села на траву спиной к мужчине. Ее эмоции горечи, тоскливой боли сразу же окутали Кассандра. Ваш закон работает только в обратную сторону. «Применим к наказанию тех, кого вы притащили». «Сделал что-то не так?» «Наказание». «Посмел подать голос?» «Наказание». «Я не вернусь, что бы ты ни говорил. Единственное место, где меня не отследить, так это здесь, в этом мире. Не ожидала, что вот Биас вяжется за мной. А так бы меня никогда не нашли». Прошептала в конце Даша. На миг прикрыв глаза, осянец догнал мимолетное желание усадить девушку к себе на колени и утешить. Вместо этого он ледяным тоном поинтересовался. «Зачем же ты повела его за собой?» Услышав вопрос, Дарья вскинулась. «Всего лишь до побережья, чтобы меня не остановили. Я честно не хотела, чтобы...» Не успела она закончить, как мальчик вмешался в разговор. Диа, за побег наказывают казнью весь род. Назидание остальным. Я поэтому за тобой побежал, чтобы спасти тебя и вернуть». «Что?» Даша порывисто обернулась и расширившимися от ужаса глазами посмотрела на Биаса, но ответил ей Кассандра. В запретную зону запрещено входить всем. Исключение только для Аюнами, и по специальным допускам к работе в этой зоне. «Вы просто монстры!» — прошептала потрясённая Дарья, не веря в услышанное. «Казнить всех только за то, что...» «За нарушение закона!» «А на сеансов это распространяется?» Дарья опять вскочила на ноги. Пылая яростью в глазах, она выкрикнула. «Ну же, ответь! Рота сеансов тоже уничтожают!» За всю историю существования мира не было ни одного ассианса, который нарушил бы данный закон. Припечатал Кассандра. Дело не только в том, что можно пропасть в неизвестном направлении. При переходе через спонтанный портал энергия межмировой материи искажается. И это может спровоцировать дисбаланс экосистем планет. Я не могу сказать, на какой из миров повлиял наш переход порталом. Дарья, впадая в отчаяние, сделала шаг назад. Еще один. И собиралась уже развернуться и сбежать, как Кассандр, почувствовав по ее эмоциям пик напряжения, вскочил, хватая девушку за руку и рванул на себя. Тише! прошептал он, прижимая вздрагивающую дарью. Приобнимая, он поглаживал ее по спине, ожидая истерики слез, но Даша, с поникшей головой, горестно и опустошенно затихла. Не все так плохо, поверь мне, убеждал Кассандра. Ему вдруг стало холодно от беспросветности, которая черным тленом расползлась от девушки в его объятиях, и стало страшно за эту маленькую женщину, которая все это время боролась со всеми невзгодами. Подхватив ее на руки, уселся на землю, а, услышав тихий обреченный вопрос, замер. «Ты меня тащишь на казнь?» «Глупая». Он, горько усмехнулся и, бросив взгляд на смущенно отвернувшегося племянника, прихватил Дарью за подбородок, вынудив посмотреть на себя. «Конечно, нет». Мы с Биасом уже придумали историю, которая позволит тебе уйти от наказания. И сразу после возвращения на Орион я заберу тебя в дом своей матушки. В чертоге Дигона ты более не вернешься. Даша растерянно моргнула, не веря в услышанное. «Какую историю?» От изумления она даже заикаться начала. Кассандра, улыбнувшись, отвел прятки черных волос ей за уши. «Об этом после. Сейчас я хочу, чтобы ты услышала, поверила мне. Тебе более не грозит опасность, я со всем произошедшим разберусь». Хорошо. Несколько мгновений Даша неверяще смотрела в глаза улыбающемуся сеансу. Поверить вот так сразу она не могла, но искорка надежды уже разгоралась в душе девушки.